Глава семнадцатая. Застежка. Кайл. Мой смех резко оборвался, когда я увидел вышедшую из ванной комнаты Лиру. В новом наряде девушка была не просто красива. Она была убойно очаровательна в длинном, нежном персиковом платье, которое до безумия соблазнительно облегало ее фигуру. Подчеркивало тонкую талию, аккуратные бедра, шикарную грудь, изящную шею. Густые длинные локоны шоколадного цвета и гриво струились по спине и плечам. Пухлые губы манили к поцелую, а сияющие синие глаза казались бездонными. Какая же она красивая! Я завис с приоткрытым ртом, как школьник. Гринли тоже. Мы с ним так вдвоем и стояли, таращась на это совершенство. — Весело тут у вас. анекдот рассказываете? — произнесла она нежным бархатным голосом. — Наверное, слышала мой безудержный хохот. — Ага. Мы с принцем кивнули синхронно. «Понятно. Как вам платье? Нормально на мне сидит?» Раскинула она руки в стороны. «Ага». Снова как два попугая повторили мы с Гринли. «Вы тут что-то курили?» заподозрила девушка, пристально посмотрев на нас. Двух идиотов, один из которых сначала дико ржал, а потом в компании со вторым замер в ступоре, пожирая ее голодным взглядом и на все вопросы отвечая словом из трех букв. «Нет», синхронно воскликнули мы с вампиром. «Надо что-то с этим делать. На то, как два болванчика в магазине детских игрушек». «Ладно». Не стала она развивать эту тему. Просто снова озадаченно на нас покосилась. «Я другие наряды тогда примерю позже. А в этом сейчас поговорю со следователем, отвечу на его вопросы. Нехорошо заставлять его ждать в машине». «Взбалмошно избалованная Лира Оникс думает еще о ком-то, кроме своей персоны? Я что, попал в параллельную вселенную?» Та девушка со вчерашнего видео, издевающаяся над слугой, и эта хрупкая принцесса, заботящаяся о других, это словно два разных человека. Слишком большая разница между ними. Или все же у нее раздвоение личности, и я вот-вот познакомлюсь со второй менее приятной половиной. Посмотрим. А пока я продолжал таращиться на это совершенство во плоти Надо отдать должное Гринля. Он помог подобрать ей хороший наряд. Стильный, сексуальный и вообще восхитительный. «Должен признать, что этот вампир, который так меня бесит, в чем-то мне даже нравится. Не побоялся вызвать меня на разговор, чтобы отчитать за неподобающее поведение. Стремится максимально отстоять свою свободу. Отослал личных телохранителей. Браслет надевает лишь по необходимости. Да и Леру удачно отвлек от стрессовой ситуации, помогая ей подобрать отличные наряды. Он довольно забавный и при этом всегда пытается поступить правильно. Постараюсь его не убить». хотя сдерживаться сложно когда он постоянно лапает мою стеную пару спицней и сосет из нее энергию я сейчас приглашу мистера бинера в дом сказал я отправляя сообщение через браслет хорошо только запнулась она переводя взгляд с меня на жениха словно пытаясь решить к кому из нас обратиться у меня небольшая проблема с платьем я так и не смогла его застегнуть там вверху сзади у шеи эта застежка царапается мне нужна помощь Я понял, почему она колебалась. По идее, с такой просьбой она должна обратиться к жениху. Но, полагаю, сейчас ей были неприятные его прикосновения. По крайней мере, надеюсь на это. Пусть на ее руке и не появилась метка истинной пары, но какая-то искра между нами точно проскочила. А меня попросить она не решилась, думая, что мне омерзительно дотрагиваться до любых женщин, кроме моей истинной пары Эммы. Гринли рванул к невесте, но я был быстрее. подскочив к девушке, слитным движением зашел к ней за спину, сдвинул шикарные густые волосы в сторону, борясь с искушением зарыться в них носом и глубоко вдохнуть их запах, и подзавис при виде бархатной изящной шеи. Хотелось обрушить на эту нежную плоть безудержный град поцелуев. Горячих, нетерпеливых, неистовых. Еле сдержался. Потянулся к застежке и попутно, словно невзначай, провел пальцем по чувствительной коже, чувствуя, как девушка вздрогнула, а ее дыхание участилось. «Я ее жених, вдобавок лучше тебя разбираюсь в платьях», обиженно посмотрел на меня Гринли, словно я отобрал у него кусок хлеба в голодный год. Впрочем, так оно и было, ведь я не дал ему лишний раз подпитаться от своей батарейки. «Фигово ты в них разбираешься», парировал я, доставая из-за пояса небольшой лазерный нож. Принц испуганно шарахнулся в сторону. «Ты знал, что у этой тряпки такой дефект? Острая застежка поцарапала кожу». Да, царапок был чисто символическим, даже не до крови, но я так сурово глянул на принца, что тот побледнел, решив, что из-за него невеста получила тяжелые увечья. Зато все мои действия теперь идеально вписались в роль телохранителя. Мул рванул к девушке застегнуть ей платье исключительно ради ее безопасности. Остро заточенная застежка у шеи возле позвоночника – это не шутки. Так что принц не станет ревновать раньше времени и устраивать сцены. «Для начала мне надо собрать как можно больше информации о том, что не так с меткой истинной пары у Лиры и что за привязка у нее к вампиру». «Я... я не знал», – пролепетал Гринли со вселенским раскаянием и решительно мотнул головой. «Подам на них жалобу в Центр контроля качества товаров». «Сейчас подправлю». Я аккуратно закруглил лазерным лучом острые края и охладил раскалившийся металл спреем-фризиоником. И проделал все это, стараясь как можно чаще прикасаться к своей паре. Потому что накрывающие меня при этом волны эйфории были неописуемыми. Реакцию девушки я тоже улавливал очень четко. Чувствовал легкую дрожь ее тела, сбившееся дыхание. Видел в зеркале напротив, как она прикусила губу. Она реагировала на мои прикосновения, и мне хотелось кричать от радости на весь мир. Раздавшийся стук в дверь выдернул меня из этой нирваны. «Войдите, бинер Громко отозвался я, застегивая платье девушки. Дверь распахнулась, и к нашему всеобщему удивлению внутрь быстро вошел адмирал. «Дочка!» Он порывисто заключил опешившую лиру в отеческие объятия.